Эх, тебя, батенька, опять перекосила. Тихо, но как-то очень слышно, сказал дед. Лёва так и остался с половиной слова во рту. Странный ты все-таки, малый. Может, вы все теперь такие? Ты, по-видимому, совершенно искренне, слышишь, Лёвушка. Я не сомневаюсь в твоей искренности. Быть искренним кажется важно тебе совершенно искренне никогда не бываешь самим собой по-видимому нынешняя система образования более серьезная вещь, чем я думал я думал просто хамская и невежественная но нет ведь попробуй научи человека не собственно пониманию а представлению о том, что он понимает и разбирается в происходящем. Это потрясающий педагогический феномен. Для тебя не существует ни фактов, ни действительности, ни реальности. Одни представления о них. Ты просто не подозреваешь о том, что существует жизнь. На пищеварение хотя бы у тебя происходит. Ты. «Ходишь?» «Прости, Левушка, я не хотел тебя обидеть». «Вот ведь с тобой и говорить-то по-человечески нельзя, потому что у тебя заранее есть представление о том, что тебе должны сказать, и отношение к этому представлению. Тебе и обидно, что они не совпали». «Тебе будет долго и напрасно больно, Левушка, раз так. Необъясненный мир приводит тебя в панику, которую ты принимаешь за душевное страдание». «свойственное тонкочувствующему человеку?» «Объяснить, я вижу, ты еще ничего не в состоянии. Тогда единственный для тебя выход благополучия, и ты им как-то парадоксально расчетливо пользуешься, иметь объяснение происшедшему раньше, чем оно произошло, то есть видеть из мира лишь то, что подходит твоему преждевременному объяснению» с чего ты например взял что что бы я ни говорил вслух в тайне подтекст такое теперь слово в тайне чуть ли не от самого себя я страдаю почему ты так уверенно различаешь что естественно и что неестественно кто тебе прочел указ о том что раз полюбив любят всю жизнь что возникновение чувства хорошо а потеря плохо Кто и когда успел тебе внушить, что все именно так? Дед любит внука, внук уважает деда. Ты не предстанешь ни разу таким образом лицом к жизни. Но боюсь, что это не выход. И она тебе даст по жопе. И тебе опять будет больно, странно и неожиданно. По-видимому, умными тебе кажутся те люди, которые говорят... То, что ты недавно понял, за умные. А глупыми те, кто говорит еще то, что ты недавно уценил, как неумные. Ты все время будешь таким образом достигать более высокого уровня, чем тот, на котором находился. Ты всегда будешь подниматься вверх на одну вчерашнюю ступеньку. А чем отличается умный от глупого? Это, между прочим, очень сложный для сформулированного ответа вопрос. Я, например, как правило, Не могу себе на него ответить. А вот сейчас мне показалось, что умный от глупого отличается как раз и именно не уровнем объяснений происходящего, а не готовостью этих объяснений перед лицом реальности. Ты слышишь меня? Или опять ешь завтрашнее, а перевариваешь вчерашнее? Знаешь, что такое то, что ты съел вчера? Это Лева хорошо знал, ему объяснил дядя Диккенс. Но он уже не слышал деда с того момента, как было произнесено слово «глупый». Он ничего не мог поделать со своими губами. Они набухли, топырились и подрагивали. «Меня, кажется, назвали глупцом», — думал Лёва. Лёва не слышал, да дед ему уже и не говорил. Он повернулся к своим слушателям и говорил уже им, потому что эти соображения чем-то увлекли его. «Ум!» Нуль. Да-да, именно, нуль умен. Пустота, отсутствие памяти, заготовленности, вечная способность к отражению реальности в миг реальности в точке ее осуществления. Ум – это больше, чем мозг, чем сердце, чем знание, там образование. Ум народен. Ум – это способность к рождению синхронной с реальностью отражающей мысли а ни цитирование, ни воспоминание, ни изготовление по любому, пусть самому высокому образцу, не исполнение Ум — это способность к реальности на уровне сознания. Ни для чего, кроме живой жизни, ум и не нужен. Вот так, пожалуй. Он разлил последнюю бутылку по стаканам с удовлетворением. Чего я не встречал? усмехнулся дед, так это людей, считающих себя глупыми. Между прочим, это может оказаться одним из секретов власти. Легко управлять людьми, которые ни при каких обстоятельствах не способны показаться себе глупыми в собственном представлении. Поэтому им надо льстить, восхищаться их умом, чтобы они никогда не стронулись с места. Хорошо в этом смысле всем дать образование, чтобы уж никогда не могли они посчитать себя глупее других. В основе ума лежит незнание, поэтому ни один обучившийся не станет умным. Нуль еще умен, пятерка уже глупа. Жизни нет там, где она уже была, и не надо ту жизнь, которая была когда-то, или которая есть где-то, искать сейчас или здесь. Здесь и сейчас. Это именно здесь и сейчас. Другой жизни нет. Выпьем. Выпей и ты, Левушка, не расстраивайся. Ты, Левушка, главное, не расстраивайся. Левушка расстроился и выпил залпом все свои 125 граммов а делить дед умел, так что там было не больше и не меньше. И тут с Левой произошло что-то странное. Он почувствовал, что трезвеет. Печальное его положение показалось ему смешным, причем он не помнил, в чем оно состояло, это положение. Смешной показалась сама печаль. Он рассмеялся. Весь этот неуместившийся в нем вечер куда-то пропал, и он как бы только что вошел с мороза со всеми теми же выношенными намерениями из гипотезы дед-внук, никак не покачнувшийся и ничем не расшатанный. А дедушка для этого случая надел черную камелавочку. Тут Лева увидел двух незнакомых, малосимпатичных незнакомцев. Они смеялись. — Чего вы смеетесь? — сказал Лева. «Мы не пьем, мы трезвеем!» «Вообще трезвый человек на самом деле пьяный, а когда пьет, трезвеет!» «Молодец!» — сказал дедушка, поправляя камелавку. «Вот о себе и расскажи!» «Ты не как по стопам отца?» «Нет! Нет!» — как чур меня чур воскликнул Лева. Тут он попросил, чрезвычайно светски, у Коптелова папироску. Затянулся с тем серьезным видом, что неизбежно и беспричинно находит на людей перед тем, как ткнуть окурок в пепельницу, и откуда-то бежали мускулистые грибцы, кто-то сказал «отчаливай», кому-то крикнул «прощай», галера набирала ход под дружные вздохи лоснящихся весел, деревянная баба на носу принимала удары волн своими голыми титьками, причем он как-то умудрялся видеть их, хотя стоял на палубе и командовал грибцам. Палуба снова накренилась. Кажется, приступ морской болезни. В глазах потемнело и разошлось. Лёва сидел в комнате и понимал, что давно уже говорит, а все слушают. Но что было перед этим словом, об этом он не имел никакого представления. «Литература-курадура», — подумал он. Но язык спасительно произнес какую-то связную фразу. Смысла которой он не понял, но в ней было слово культура. В комнате стало жарко, он расстегнул пуговицу. Ему показалось странным, что они давно уже и не пьют ничего, а он пьянеет с каждым своим новым словом. Да нет, я не пьян, изумленно сказал он себе. Как же я могу быть пьян? Отличие истории от географии, подумал он, все еще продолжая говорить, кажется, как отличие старой открашенной, Он глубоко до боли вдыхал прокуренный, пропахший закуской воздух, напрягал все мышцы. Комната фокусировалась на миг, он четко и отдельно видел деда, стоявшего посреди комнаты. Он пускал свой махорочный дым, и обе половины его лица словно бы стали равны. И Рудика, неподвижно и презрительно смотревшего чуть вверх и вбок, и Коптелова, крутившего перед собою стакан, И больше внимательно не смотревшего, словно все уже знал до конца. Лёва задержал дыхание и секунду сохранял перед глазами эту картину. Потом сам собою последовал выдох, и все разбежалось снова. И Дед, и Рудик, и Коптелов. Откуда-то бочка, распятия, цвета и звуки, слова и мысли. Все это снова клубилось перед ним, слегка пританцовывая. И все это время он продолжал говорить. Наконец галера его проскочила этот узкий, тошнотворный пролив и вырвалась на спокойную, просветленную, открытую гладь. Считать паруса и пробоины, менять мертвецов на гребцов. Но лучше бы она не вырывалась на эту гладь. К Леве стала возвращаться память, отматываться назад и все стремительней. Вот слово, сказанное минуту назад — Вот фраза, и вот внезапно вся его речь общей массой в неразличимости и слитности слов, но в отчетливости ее целого смысла, как удар. Лева даже зажмурился от ослепительного света непоправимости. Потому что Лева наговорил о том, о чем уже было по всему ясно говорить ему категорически не следовало. О трудах деда, о всей их старой школе, о том, как он, Лёва, сам, своим умом и собственными силами...» Скрип зубовный теперь от стыда. «Как он, Лёва, хочет прибегнуть к их методам хотя бы отчасти в собственной работе!» Лёва вспомнил, как изо всех сил старался польстить деду, ждал поощрительной реплики и даже похлопывания по плечу, намекал ему на необходимость удивления и восхищения перед столь решительными достоинствами внука мой вой, холодный пот!» Этот процесс отрезвления шел все убыстряясь неким просветлением и помрачением от непереносимости одновременно. И Леве становилось холодно, потому что из мути комнаты перед ним проявлялось застывшее лицо деда, и дело было не в наконец установившейся отчетливости физического зрения, Не в отчетливости черта этого лица, но в отчетливости его целого смысла. И это было опять как удар и вспышка непоправимости. А вот уж чего ему не следовало делать, так это поправляться. Это верно, что от безнадежного ощущения, что здесь он с первого шага все время попадал ни в ногу, ни в такт, и будет не попадать, чем больше будет стараться попасть, что он уже обречен, потому что от него ждут непопадания. Дед, ладно, ну что он им-то, им-то сделал? Чем он перед этими-то двумя виноват? Зачем еще эта несправедливость? Что даже если он чудом угадает и попадет, это будет тем более не в такт. От этого ощущения Лёве хотелось бежать, сжаться, уменьшиться до точки и исчезнуть, как бы уползти куда-нибудь подальше назад по времени, чтобы ничего, вообще ничего никогда не было, всосаться назад чуть ли не в утробу, просвистеть в утробу и раствориться в молочно-прозрачном дрожании. Лёве хотелось вылететь с протяжным свистом из этой комнаты, вот как он есть, вместе со стулом, спиной в окно. И это было бы верно. Не надо было только исправлять ошибки. Слово «отец» пролетело по комнате, и Лёва судорожно схватил его на лету, сжал в кулаке, как муху. Да, да, именно здесь кралась, как ему спасительно представилась теперь главная ошибка. Поправить всего он уже не мог, но хоть не погубить всё. Именно когда говорил об отце, он и совершил главный и непростительный промах. Рассказал деду все не так и не то, что хотел услышать дед. Он пытался рассказать как бы отцу о сыне, а надо было рассказывать деду об отце, то есть о том, как он, Лева, все это видит и относится. Именно эта ошибка показалась сейчас Леве главной. А главное она показалась ему возможно лишь потому, что именно тогда, по Левиному мнению, его обозвали глупцом. Почему это было все-таки самым обидным для Левы? Может, дед и объяснил, да Лева не помнил. Вот ведь странно, ни на какое другое оскорбление Леви бы не хватило ни достоинства, ни гордости, ни даже самолюбия. А вот глупцом он категорически быть не желал. И что еще безнадежнее в любых глазах. И, подцепив из воздуха черное и фрачное, как муха, слово «отец», он быстровато заговорил о нем, извиваясь по мере этой быстроватости и все сильнее чувствуя это свое извивание, о том, как он узнал, как отнесся, что узнал и как поступил. И тут было все больше неправды и наговора. Он раздвигал, отлеплял себя от отца как бы специальной лопаточкой. Отдирал, отковыривал, подравнивал края разрыва. И они с отцом становились уже всегда, с самого рождения, противоположны. Отталкивание шло инстинктивно, когда Лева еще только чувствовал, не зная что, но чувствовал так правильно, такой он природный молодец, что и узнал потом, почему он так чувствовал. Лёва мучился, извиваясь, извивался, мучаясь. Ох, как бы ему хотелось захмелеть обратно! И он почти достиг этого от непосильности, взваленной на себя ноши и раздавленности ею. Зачем он сам добровольно? Никто его за руку не теребил, соскреб весь свой день в кучу. Получилось много и хотел унести. Он не мог стронуть с места эту ношу жизни сегодняшнего дня. Он почти опьянел от тяжести. Глаза застлала душная, близорукая невидимость. Он начал путать слова, не понимая уже, что говорит, и испытывая даже какой-то подъем от того, что он отдает и отдает кому-то все, и отца, и себя, и дядю Митю, и все это чуть ли не с удовольствием, с непонятной даже радостью. Так непосильную и драгоценную ношу уронить в грязь, не донеся, и почувствовать все равно облегчение. Хотя бы и мать, была бы сестра и сестру, и это почти наслаждение. Что-то встряхнуло его, он как бы открыл глаза и увидел над собой нависшее, слишком большое лицо деда. По тёмно-красному лицу мелькало что-то со свистом. Рот был криво открыт. Лёва понял, что дед кричит. Он это понял, но крик услышал не сразу. Крик, похожий на звон, как бы прорвался с полслова, будто в приемнике резко включили звук. «Он! Он! Ты же об отца! Мне! Отцу!» Во! Вот он. Дед кричал, но как-то снова невнятно, словно во рту у него был слишком толстый язык, не слушавшийся и не умещавшийся. Лева вставал, зацеплял ногой стул, стул качался и не падал. Рудик тоже, вскочив, стоял как-то гневно и наклонный, нарушал законы равновесия. И даже взгляд Коптелова нарушил свое внимательное равновесие некой эмоцией, к Леве никак не относившейся. — уже предательство! Всеми-ни! орал, сидя на стуле дед, не то стонал. — Бескорыстно уже! Абстрактно! Лева ловил из рук Рудика пальто, шапку, шарф. Выходил, пятясь, рука в одном рукаве, роняя, поднимая, обнимая и пальто, и шапку, натыкался спиной на углы и косяки. Лева стоял на площадке, в последний раз уронив шапку и в последний раз поднимая ее, еще чувствуя неловкий и не но обидный удар Рудика, пришедшийся вслед. И дверь, казалось, ему еще дрожала от удара. И «Запродано! Запродано!» звучало в ушах, как заскочившая пластинка. В тихом оцепенении спустился он вниз, бережно и медленно неся себя как бы спеленутого и трогательно легкого. Морозный ветер, с особой силой раздувшейся к ночи, нахлестал его по щекам тут же, не выходя из подворотни. Подворотни, впрочем, не было, как не было и улицы. Все был один большой двор, по которому метался, свиваясь в сухие злые смерчики, ветер. Ему было здесь просторно, ничто не ограничивало его и не направляло. В каком-то смысле ему было некуда дуть, и он дул всюду. Снег уже начинал прикрывать эту пустыню, с шорохом прокатывался по оставшимся лужицам асфальта. Раскачивались туда-сюда тусклые пятна света под редкими, расставленными по непонятной системе фонарями. Людей не было, машин не было, улицы не было, дороги не было. Лева брел в этом неудавшемся пространстве, вываливаясь в дыры света и снова пропадая. Его трясло крупной, неправдоподобной дрожью — Не было бы преувеличением или образом выражение «стучать костями», оно было бы буквально. Вдруг впереди ниоткуда зажегся глазок такси, в это трудно было поверить. Мираж, немыслимое счастье. Лева заспешил, уже ничего не различая, кроме спасительного зеленого пятнышка. Оно было неподвижно, его не могло быть. Оно должно было отъехать и умчаться, как только он побежит к нему, стоит только не добежать двух шагов. И когда пятнышко потухло и снова зажглось, сомнений у Левы не оставалось. Он сходит с ума. Тронулся. Поехал. Такси было совсем близко, но те несколько шагов, что он проделал, показались Леве бесконечными. Он странно почувствовал протекание времени сквозь себя. Оно было неравномерным и как бы прерывистым. Оно тянулось, вытягивалось, утончалось, образуя шейку, как капля, и вдруг рвалось. Так он долго шел к зеленому огоньку, совершенно ни о чем не думая, потом все-таки побежал, размахивая руками и крича. Ничего пока не менялось, огонек оставался на месте, не приближаясь. И вдруг он уже сидел в такси и ехал. Шофер и на ходу продолжал возиться с глазком, прилаживая контакт. Это правдоподобие показалось Леве ужасным. Он немного согрелся и перестал трястись. Его слегка разморило. И тогда он сильно обиделся. «Как же так?» — невнятно думал он. Я только впервые, может, все это настоящее почувствовал. Никто меня этому не учил, так что это моя заслуга. Я со всем открытым сердцем, а мне нате. — Так и не надо тогда, — прозлился он и стер рукавом слезу. — Подумаешь, старый болтун, дурак. Он еще успокоился и подумал тверже, как окончательное решение. Он вовсе не умен, имея в виду, что дед, если бы был умный человек, то разобрался бы в левином состоянии, что даже некоторые неловкие противоречия в левином поведении вполне понятны и оправданы его волнением, вызванным встречей. Даже несоответствие самому себе естественны и допустимы. Любопытно, что так рассуждая предъявляя претензии чужому уму в том, что тот непременно должен был разглядеть Левину прекрасную суть именно сквозь полную неточность поведения, самому деду Лева приписывал поведение окончательное и точное, приняв каждый жест его и слова за чистую монету, за полное соответствие мысли, чувства и их выражения. «И тогда он вовсе не умен», — сказал себе Лева. Он еще успокоился, его еще разморило. Все поплыло плавно, светившаяся приборная доска сместилась куда-то влево, голова покачнулась и упала на грудь, с усилием вернул он ее на место, тут они влетели на мостик и упали вниз. Все ухнуло в леве, подкатилось и его вытошнило. На темной и пустой улице шофер надавал Леве по шее и резко, с матом газанув, уехал. Но это было уже совсем близко от дома. Дома никто не спал, ждали. Лева мерзко осклабился и, не сказав ни единого слова, прошел в свою комнату, как бы отодвинув почти с удовольствием просящий взгляд отца и умоляющий матери. Раздеваясь, он почувствовал, что стал хуже за этот день. Он так себе и сказал в двух словах «стал хуже». Это было новое, неожиданное чувство. Он бы не мог сказать, почему хуже и хуже чего. Раньше он вроде бы не бывал ни хуже, ни лучше. Был лёвый. Сегодня же стал хуже, сказал он себе, и почему-то испытал при этом почти удовлетворение. Он стал хуже неясно чего, и, содрогаясь от холодных простынь, как бы махнул на себя на все рукой. «Ну и ладно», — сказал он себе. И еще раз, для полноты, и на самом деле махнул рукой, тоже не вполне сознавая на что. Закрыл глаза, голова закружилась, кровать раза два повернулась вокруг как бы оси, и Лева пропал. Его уже не было. Проснулся же Лева до странности пустым и свободным, и будто ничего не мог вспомнить. И если какая-нибудь тень картинки вдруг проявлялась в его мозгу, он почти искренне не мог сказать, было ли то, откуда картинка и тень на самом деле. Или это отблеск полузабытого сна, кошмара. Или ничего на самом деле не было. Этого урока он еще не мог усвоить. Он не извлек урока, но что-то в нем сдвинулось. Он потускнел, подернулся пленкой. А когда однажды появился дядя Митя с графинчиком, Лева ушел к себе или даже на улицу. Отцу он как-то раз грубо сказал, что в гробу видел эту реабилитацию, что ему смешна эта мода на пострадавших, когда на самом деле ее попросту позволили, эту моду. Что-то он все-таки извлек. Лишний раз убедился, что дядя Мити еще потому необходим отцу, что бывает в их доме не только сам, но и чуть-чуть взамен. Взамен деда. Он это прекрасно понимал, но справедливым быть не желал. Справедливость была ему не нужна.